Глава тридцатая Вот уже час, уазик Макара следовал за Чироки, а киллер обдумывал план нападения. В джипе трое вооруженных конвоиров, вояки из них так себе, но в открытой перестрелке три ствола получат преимущество над одним. Да и стрелять в сотрудников правоохранительных органов себе дороже. Волей-неволей вооруженное нападение придется исключить. Если исходить из главной цели, то ему нужен только арестант. Можно шлёпнуть его из засады, но заказчик требует фотографию трупа сразу после исполнения, чёткую и крупную, не оставляющую сомнений. Не полезешь же за кадром после выстрела, тут бы ноги унести. Да и одиночный пистолетный выстрел с расстояния не гарантирует стопроцентной смерти. Для этого опытные исполнители придумали железное правило контрольный выстрел. эх выкрасть бы осуждённого, уйти в лес, заставить вырыть могилу, а там уж и хоть фотосессию устраивай, но это только мечта. Если бы его охранял один, максимум двое конвоиров, можно было бы рискнуть и угрожая оружием отбить задержанного. Но сразу троих на мушку не возьмёшь. В любую секунду сам окажешься под прицелом, а то и пулю схлопочешь. Остаётся единственный вариант, который сразу пришёл в голову автомобильная авария на трассе Как в драке, надо бить первым. Если неожиданно спихнуть чероки в кювет, то появится шанс разоружить травмированных конвоиров и утащить с собой заключённого. Макар сверился с электронной картой. Перед мостом через реку будет крутой поворот, самое удобное место для атаки. Осталось пара километров. Киллер вцепился в руль и поднажал на газ, чтобы сократить дистанцию. И вот уже между ним и чероки 15 метров. На обочине промелькнул знак крутого поворота, за ним будет мост. Ну родной, не подводи. Предусмотрительный американец притормозил и стал поворачивать влево. Макар наоборот втопил педаль газа в пол и напряг тело. Уазик мгновенно проскочил разделяющую дистанцию, железный бампер ударил джип в заднее колесо. Чероки крутанулся, вылетел с трассы, чудом устоял на колёсах и покатился по насыпи в реку. Клюнув носом в поток воды, машина завалилась на бок. Уазик хватанул передними колесами гравий обочины, но остался на трассе. Макар сдал назад, спрятал машину за кустами. Никакого скрежета или поломки не услышал. Наше железо круче. Киллер покинул машину и прокрался к берегу. Река привычно облизывала опоры моста и с недовольным ворчанием изучала новое препятствие в виде лежащего на боку джипа. Из салона раздавались невнятные стоны, кряхтение, затем послышался удар. Со второго раза кто-то выбил заднюю дверцу. Показались руки, сцепленные наручниками, а вслед за ними высунулась короткостриженая голова арестанта. Пока Самсонов выбирался наружу, распахнулась передняя дверца, оттуда, ощупывая разбитую бровь, вывалился Качанов. Кровь застилала полицейскому зрение, и, оказавшись в реке, он первым делом промыл глаза. Самсонов в это время неуверенно шлёпал по колено в воде, пытаясь найти путь к берегу среди скользких валунов. На одном из камней он споткнулся. Качанов обернулся на всплеск воды, вник в ситуацию и выхватил пистолет. По его глазам и мстительной улыбке Макар понял, что начальник конвоя выстрелит без предупреждения. И целится он в голову, чтобы прикончить наверняка. Его ушибленная рука чуть дрожала, Он подержал её левой и снова прицелился. Самсонов воспользовался заминкой и спрятался за машину. Началась игра в кошки-мышки. Макар снимал происходящее на телефон, не зная за кого болеть. Если Самсонова убьют, ему не придётся морать руки, но тогда прощай, гонорар киллера. А если осуждённый выберется на берег, то попадёт в его руки, чем облегчит выполнение заказа. Сверху было видно, как Самсонов, пригибаясь к воде, обходит машину сзади. Спириди ему навстречу тайком движется Качанов вот-вот они столкнутся но с кносу и наступит кровавая развязка так и произошло конвоир увидел зэка направил ствол ему в голову но осуждённый в отчаянье нырнул в реку качанов дважды выстрелил в воду и заметался в поисках беглеца водяствовал ломпа в пенной воде в его движениях чувствовалась досада глаза сверкали злой уверенностью Не мог Зек далеко уплыть со сцепленными руками, это невозможно. Вынырнет и получит. В этот момент из-под моста выскочила лодка. Лысый буддист, сидевший в ней, направил её к Качанову и сбил его с ног. Полицейский в падении успел послать ещё одну пулю в небо, взмахнул рукой, и выпавший пистолет упал на дно лодки. Слева по борту вынырнул Самсонов. "Цепляйся!" крикнул ему буддист. Игорь ухватился за борт. Монах заработал вёслами, чтобы уплыть подальше от барахтающегося полицейского и вырулил на стремнину, помог беглецу перебраться в лодку. Через несколько секунд лодка скрылась из вида. Вставшие на ноги кочанов яростно ругался и месил руками в воду. К перевёрнутому джипу спускался на помощь водитель встречной фуры, заметивший с моста автоаварию. Макар Убедился, что все полицейские живы и поспешил уехать. То, что случилось, нельзя было назвать неудачей. Полдела сделано. Конвоиры выбыли из игры. Выполнить заказ теперь будет проще, но сначала надо первым догнать везунчика Самсонова.